Глава 55. Марк. Мир мёртвых. Никто изверхов на самом деле серьёзно не задумывался о том, существует ли он на самом деле и что конкретно здесь происходит. У людей есть много вариантов представления загробной жизни, но ни одной версии нет чёткого железобетонного подтверждения. Шагнув за ворота, она удивление начинает чувствовать себя намного комфортнее, чем на нижнем ярусе Красной Земли. Температура воздуха схожа с людским миром, когда в нём gloвенствует осень, но сыростью и дождём здесь даже не пахнет. Вокруг лишь пустыня. Сухой ветер бьёт в лицо, царапая кожу мелкими песчинками, и дышать практически невозможно. пытаюсь принюхаться, чтобы понять, в каком хотя бы направлении двигаться. Но этот мир абсолютно лишён каких-либо ароматов. Через немного начинает казаться, что ветер мне лишь помарищился. Над головой нет ни солнца, ни луны, а небо то затягивается тучами и становится пугающе чёрным, то просвечивается Смена происходит очень быстро, отчего голова реально начинает кружиться, хотя подобное состояние вампирам вообще не свойственно. Радует одно: желающих полакомиться моей жизненной энергией пока поблизости нет. А значит, надо шевелиться и отправляться на поиски тайника, хотя где именно его искать, я понятия не имею. Вокруг нет ничего, что могло хоть намекнуть на расположение данного хранилища. Кажется, на многие километры лишь белый песок. и практически никаких шансов спастись, не заблудившись среди этих барханов. Через некоторое время до сознания начинает доноситься звук, похожий на тихий шёпот. Я ускоряю шаг, честно понятия не имея, куда и зачем иду. Ноги заплетаются, губы щепят, а челюсть неприятно скрипит от попавшего в рот песка. Шопот постепенно перерастает до достаточно громких гул в всеразличных стонущих голосов, и голова вмиг становится тяжёлой. Мозг вздувается и буквально распухает, нарявя попросту разлететься на части от такого воздействия и давления. Вероятнее всего, духи уже совсем рядом и скоро они настигнут меня. Сбрасываю обувь и несусь вперёд, используя вампирскую силу, решивый исследовать этот мир вдоль и поперёк. Я не намерен сдаваться и радовать своих врагов тем, что по собственной воле сгинул в мире мёртвых. К тому же придаёт сил и буквально толкает в спину мысль об акнохаре, которого, оказывается, Дорткан выбрал в роль зятя. Перед глазами вижу что-то чёрное и торможу, осыпая себя с ног до головы песком. На мгновение замираю, пытаясь понять, что я чёрт возьми вообще здесь делаю. Но на радость мозг снова включается в работу, напоминая, какие у меня цели. Впереди, буквально в паре шагов от меня, мерцают нечёткие очертания чего-то чёрного, и по ощущениям это что-то вроде входа. Куда именно ведёт этот проход, я не знаю, но выбора особо нет. Буквально кожа ощущает присутствие тех, кто жаждет снова обрести физическое тело. Это, конечно, же невозможно, ибо душа может возродиться лишь после полного искупления совершённых при жизни грехов. Но многие не хотят ждать и чувствуя жизненную энергию, буквально сходят с ума, что естественно, совсем мне не на руку. С прыжка ныряя в темноту прохода, надея, что это не какой-нибудь мираж или того хуже ловушка, и через секунду оказываюсь вместе напоминающим глубокую пещеру. которая явно была создана не временем и природой, а при помощи мощной магии. Пещера достаточно высокая, но мне приходится практически согнуться пополам, чтобы не зацепить свисающие с потолка каменные сталактиты, которые по остроте ни уступают хорошо заточенному ножу или мечу. Это место, скорее всего, никто не охраняет, потому что список желающих сунуться сюда без сомнения очень мал. Вампирам мне особо интересно вся эта магическая атрибутика типа шаров или кристаллов, а заставить или уговорить Хладного сюда сонуться вообще вряд ли возможно. Пещера состоит из множества небольших гротов, и мне придётся проверить каждый, чтобы найти шар. Надеюсь, он всё-таки здесь имеется, иначе возвращаться домой нет никакого смысла. Кристаллы, какие-то разноцветные камни. Покрытые толстенными слоями пыли книги, от всего этого отчётливо веет магией, но это не то, что мне нужно. Отшвыривая в сторону очередной искрящийся жёлтым светом камень и усмехаясь только представью в лицо любой ведьме, попавшей в это хранилище. Интересно, а каким именно предметом обернулась Самина после того, как я убил её? Небольше в какую-то бесполезную, практически лишённую пользы вещицу, хотя вряд ли эту ведьму можно отнести к числу сильных. исспособных на подобное перерождение. Да где же этот чёртов шар? Рыкая, покидая уже пятую по счёту комнату, голос эхом разносится по пещере, и пространство начинает вибрировать, будто возмущаяся предупреждая, а я поджав губы, следую дальше, с удивлением отмечая то, что практически не испытываю чувства жажды. Промелькает мысль, что это идеальный мир для меня. Ну, я трясу головой, прогоняя подобную ересь из сознания. Долго здесь точно оставаться нельзя.